Маклюр продолжал. «Я не потерплю, чтобы вы использовали против меня закон. Я слишком хитер для этого. Хотя, откровенно говоря, я не ожидал, что вы займете такую позицию. Очень сожалею, сэр. И правда, очень жаль. Мне тоже жаль. И я еще раз постараюсь убедить вас, что это крайне важно для нашего министерства». Независимо от того, могу я приказывать вам в этом деле или нет. Дело в том, что Бьюла Монгетройт именно та сила, э, что стоит за группой «Друзья Ламекса», поэтому... — Друзья Ламекса? — Я был уверен, что ваше отношение изменится. В конце концов, именно вы занимаетесь этим делом, поэтому... — Бугоради, скажите мне... Что такое представляет собой эта группа? А почему бы вам самому не поговорить с ними? Ведь если бы не обед с Весли С. Робинсоном, мы бы вообще оказались не в курсе событий. Я припоминаю, были какие-то сообщения в официальных бюллетенях. Это обычное дело. Встреча... — С миссис Мангетроид далеко необычное дело. Именно это я и пытаюсь вам втолковать. Э -э ваши сотрудники за грудой бумаги, кучей всевозможных прецедентов потеряли контакт с обычными людьми. Не обижайтесь, но я позволю себе заметить, что именно по этой причине вы никогда не достигнете вершины служебной лестницы. Ничего не имею против. Мягко парировал мистер Кику. «Вот как?» Министр был явно удивлен. «Я хочу сказать, что наверху всегда есть место для политика, который держит руку на пульсе событий, хотя не могу не отметить, что ваш профессиональный уровень довольно высок. Вы понимаете, о чем я?» «Сэр, я полагаю, что найдется много сфер для применения ваших талантов, но...» Продолжайте. Вполне возможно, я отстал от хода событий в данный момент. Меморандум друзей Ламекса, вероятно, проходил среди бумаг, но я его не запомнил. Я вовсе не критикую ваше отношение к делу. Скорее всего, именно в том, что вы слишком много работаете. И мне кажется, что мир не остановится, если в один прекрасный момент вы не заведете его пружину. Так... Теперь по поводу друзей Ламекса. Видите ли, нашему министерству пришлось вмешаться в судебный процесс в каком-то западном штате. Вы должны помнить об этом, поскольку там был ваш представитель. Наше решение сводилось к уничтожению этого Ламекса. Между прочим, Генри, вы наказали того человека, кто вынес это решение? Нет, сэр. Почему же? «Он не будет наказан, сэр. Он действовал абсолютно правильно на основании фактов, которыми он тогда располагал. Я иначе смотрю на это. Пожалуйста, пришлите мне все материалы, я сам займусь этим инцидентом». «Сэр», — мягко возразил мистер Кику, — — Вы, может быть, желаете принять противоположное моему решение относительно административного взыскания? — Но как вам сказать? — Я просто хочу ознакомиться с делом. — Позвольте, сэр, но если вы будете настаивать, то получите мое заявление об отставке. Больше я не смогу быть вам полезен. — В чем дело, Генри? — Не говорите глупостей. Министр забарабанил пальцами по столу. «Черт возьми, давайте поговорим откровенно. Я знаю, что вы, деловые люди, серьезные противники. Но и я не вчера начал заниматься политикой. И пока я занимаю свой пост, я намерен поддерживать дисциплину. Разве это не мое право?» «Да, ваше. Более того, это моя святая обязанность. Возможно, вы правы в данном вопросе. Скорее всего, правы» иначе бы вы не занимали это кресло так долго. Но в мои обязанности входит пересмотр некоторых решений, если я сочту это нужным. Тем не менее, я считаю, что вы не должны подавать заявление об отставке до тех пор, пока я не изменю какое-то ваше решение и не буду вынужден вас просить, чтобы вы подали такое заявление. Но пока я этого не сделал, прошу вас... Оставайтесь на своем месте и выполняйте свои обязанности. Достаточно ли ясно я высказался? Предельно ясно. Я поспешил, господин министр, это дело будет у вас на столе. Я подумал, что, может, не стоит мне его читать. Не беспокойтесь, если речь идет об одном из ваших фаворитов... У меня нет фаворитов мистер Маклюр. Я не влюблен ни в кого из своих подчиненных. «Иногда я думаю, что вы не любите даже себя. Итак, на чем мы остановились? Ах, да. Когда мы все-таки совершили нелепую от... ошибку в отношении грошей, миссис Мангетроид увидела в этом возможность сотворить доброе дело. Я думаю, она хотела главным образом улучшить свою программу, ввести в нее что-то новенькое, но это уже не так уж важно». Сейчас пиджи как раз повествует об этом ужасном происшествии своим маленьким друзьям, просит их высказать свое мнение и присоединиться к друзьям Ламакса. В ближайшие сутки он получит около трех миллионов ответов. В настоящее время, вероятно, больше половины всех малышей на этом континенте, и никто не знает, сколько их прибавится еще... Являются членами группы друзей Ламекса. Они поклялись до последнего защищать его от преследований. — Ее, — поправил мистер Кику. — Что? — Извините, похоже, ни то, ни другое не соответствует действительности. Гроши имеют шесть полов. Ламекса можно называть и он, и она. Вообще-то тут нашей речи необходимы новые понятия, но не в этом суть. Да, это для меня несущественно. Но если мы совсем прекратим информировать о Ламексе, наши малыши учинят революцию, это уж как пить дать. Да еще очень многие взрослые являются ярыми поклонниками пиджи-виджи, и фигурально выражаясь, наше министерство село в лужу. И вот Бьюла Монгитройд решила помочь нам и вытащить нас из этой лужи. Она решила провести с нами интервью, где я отвечу на общие вопросы, а вы поможете мне, разъясняя некоторые детали. Речь пойдет о терпимости в отношении любого существа и как наш департамент планирует защищать права наших негуманоидных друзей. Затем... Пиджи-Виджи поинтересуется, что стало с Ламексом. А вы расскажете ему и всем малышам, что Ламекс на самом деле не просто Ламекс, а принц или принцесса могущественного народа и в данный момент отправляются к себе домой в далекую звездную страну. Это будет великолепно, и это все, что от нас требуется. Они могут вставить кадры, как Ламекс заходит на корабль, машет рукой, Ну, затем традиционный завтрак Ханки. Ну, не беспокойтесь, я обещаю, что ваша тарелка будет пустой. И Пиджи-Виджи поет свою прощальную песенку. Конец. Все это займет не более двадцати минут и будет чрезвычайно полезно для нашего министерства. Нет. Но, Генри, ну, если вы не хотите, то можно устроить так, что вам не придется есть завтрак Ханки. Нет. — Генри, вы просто невыносимы. Неужели вы не в состоянии помочь нашим малышам занять правильную позицию в наш век содружества цивилизаций? — Еще раз нет, сэр. Это дело их родителей и учителей, но никак не правительственного учреждения. У нас есть дела поважнее. Про себя он еще подумал. Даже если бы я согласился, я вряд ли достиг бы каких-нибудь... Результатов поглощением завтрака Ханки. «Вы очень узко смотрите на мир, Генри. Я бы сказал, что у вас бюрократический взгляд на вещи. Вы прекрасно понимаете, что мы в весьма щекотливом положении в связи с проблемой этих грошей. Да еще общество сохранения статус-кво, которое... Истошного питоп, изоляции, и Лига земля для землян буквально бросается на нас. Подобные проблемы создают большие затруднения в работе министерства. И вот сейчас у нас появилась возможность настроить общественное мнение против их сумасшедших сборищ, а вы отказываетесь помочь. Вам просто не приходилось иметь дело с членами этих групп? — Они вас не волнуют, потому что я неизменно принимаю огонь на себя и не допускаю их до вашей милости. — Безмерно сожалею, сэр, но я думаю, вам не стоит тратить ваше драгоценное время на этих человекоподобных. — Вы прекрасно понимаете, что за каждой такой группой скрываются финансовые интересы, хотя на первый взгляд они могут показаться сборищами умалишенных. Я считаю, что воевать с ними должны противостоящие им по интересам экономические организации, например, транспортные компании, импортеры или ученые. Наше дело — международные отношения. И если на нас кто-то попытается давить, пусть этим займутся наши специалисты по общественным связям. В конце концов, это их кровное дело, за которое им платят деньги. «Но ведь и я...» — Прежде всего специалист по контактам с общественностью, только более высокого ранга, — сердито ответил Макклюр. — Я не питаю иллюзий относительно моей проклятой работы. — Не совсем так, сэр. Вы несете ответственность за политику, которую мы проводим. Я же провожу эту политическую линию в рамках моей должности. — Вот как! Теперь я начал понимать, что политическую линию устанавливаете именно вы и пользуетесь мной как всадник-лошадью. Позвольте, сэр, но сейчас все, даже швейцар, в какой-то мере участвуют в формировании политической линии и общественного мнения. Поверьте, это неизбежно, а что касается меня, я просто выполняю свою работу. Личный секретарь мистера Кику вызвала его по селектору. — Мистер Кику, господин министр у вас, его ожидает Бьюла Мангетроид. — Я сию минуту буду, — заторопился Макклюр. Милдред спокойно сказал Кику. — Займи ее чем-нибудь, мы немного задержимся. — Да, сэр, помощник министра уже занимается ею. — Прекрасно. Мистер Кику отключил связь. «Э, — с чего вы это так взяли, что я задержусь? — начальственным тоном вопросил МакКлюр. — Если не желаете вы, тут уж ничего не поделаешь, хотя вы меня здорово разочаровали. Лично я не могу заставлять ее ждать. — Присядьте, господин министр. — Как? — Присядьте, сэр. Даже миссис Мангитроид придется подождать. В настоящее время возникла довольно опасная ситуация, о которой вы должны оповестить совет. Возможно, даже что сегодня вечером придется проводить экстренное заседание по этому вопросу. — В чем дело? Что вы имеете в виду? Перед вашим приходом я как раз занимался данной проблемой и собрался уже вам доложить. Но во время нашего разговора я не единожды подчеркивал, что наш департамент занимается куда более важными задачами, чем реклама Ханки. Министр ошарашенно уставился на него, затем протянул руку к кнопке связи. — Милдред. — Сообщите Мунти, что я задерживаюсь, и пусть он обеспечит все возможное, чтобы миссис Мангетроид не испытывала никаких неудобств. — Слушаюсь, господин министр. Маклюр вопросительно посмотрел на мистера Кику. — Слушайте, старина, прекратите читать мне лекции и выскажитесь по существу. Мистер Кику подробно изложил ситуацию, возникшую в отношениях с грушами. Макклюр внимательно слушал, воздерживаясь от комментариев. Как только он посвятил Макклюра в обстоятельства отклонения ультиматума, селектор опять ожил. — Шеф, — говорит Мурти, — миссис Мангетроид непременно должна уйти. У нее назначена деловая встреча. Макклюр проворно обернулся к аппарату. — Мы говорим по закрытому каналу связи? — Разумеется, сэр.